Глава третья На утро Филипп осторожно заварил себе чаю и скрутил сигаретку. Прихватив и то, и другое, он прошел через парадную дверь и узкий проезд к тому месту, где в древнюю каменную стену были вделаны покосившиеся и ржавые ворота. Филип поставил кружку на столбик и закурил. Вид отсюда открывался дивный, постоянный и неизменно новый. Каким-то образом он всегда соответствовал настроению Филиппа. Сегодня это была композиция из сильно разбавленной акварели, освещенная бледным солнцем. Курган «Овечий нос» выделялся парой бежевых мазков у подножия бесцветного неба. Потаенные очертания затерянной деревни Святого Писария, притаившейся на полпути вниз с холма Козелокоть, прикидывали «Не закосить ли в Индиго?». За бежевым мямлей неуловимые сгибы пасторской щёлки сбегали по нежному лону медовых лугов в темную чащу большой ноденской трясины, тонкой жилкой цвета сепии. Однако в кои-то веки эта красота не несла утешения. Внутри у Филиппа всё поникло. Состояние ли он покинуть это великолепие и отправиться в изгнание в какую-то нелепую версию Средиземья? Затоптав самокрутку, он побрел назад к дому. Он влюбился в этот коттедж с первого взгляда десять лет назад. Тогда его распирало от оптимизма и денег, которые принес ему успех последнего у финиша. Чтобы себя побаловать, он снял на длинные выходные номер в дорогом и роскошном отеле близ Мортон-Хэмстеда, тайно надеясь встретить там привлекательных юных особ женского пола, готовых растаять в объятиях восходящей звезды детской литературы. Как выяснилось, Блайт Маннер специализировался на гольферах в отпуске. Компанию Филиппа в отеле составляли сплошь крикливо одетые мужчины, которые по вечерам с пеной у рта обсуждали гольф, пока не напивались до полной потери речи. Чтобы утешиться, он отправился на прогулку по вересковым пустошам и, к своему удивлению, получил массу удовольствия. К середине лучезарного летнего дня он оказался во Флемуорте маленьком, непримечательном городке, не имеющем ровным счетом никаких причин стоять там, где стоит. Городок Филиппу понравился, несмотря на обшарпанность. Скорее всего, потому что у тамошних жителей вид был такой же неприкаянный, как у него самого. Так что он пропустил пару пинт в приюте канавала малолюдном пабе на углу сквер, а потом отыскал тропу, ведущую к козьему локтю, конечной цели его сегодняшней прогулки. Слева, за низкой каменной стенкой, земля сбегала в зеленую долинку, на дне которой журчал ручей, а потом снова поднималась чередой выглядывающих друг из-за друга холмов со скалистыми вершинами. Овцы щипали траву, жаворонки оглашали небеса легким джазом и все такое прочее. «Будь Филипп не так счастлив...» Не разглядывая все кругом с таким алчным интересом, он бы запросто проглядел коттедж, служенный из серого камня, с монашеским клобуком обтрёпанной соломенной кровли. Коттедж уютно примостился в складки холма, как мудрый старый зверь, ждущий перемены погоды. Маленькие окошки подслеповато щурились, точно непривычные к такому обилию солнца. На ржавую железную оградку, отделявшую заросший сад от проезда, Устало привалился выцветший плакатик продается. Филипп постучал в дверь, хотя было совершенно очевидно, что здесь уже изрядное время никто не живет. Прикрывая глаза ладонью, он заглянул в одно из двух окон первого этажа. Тяжелые черные потолочные балки, зеленая окрашенная дверь, ведущая куда-то вглубь дома, каменный камин почти во весь торец. На Филиппа вдруг накатило. Яркое и совершенно неотразимое видение, как он сидит в этой комнате перед огромным камином, в котором жарко пылают поленья. Или как он умиротворенно наблюдает смену сезонов, волшебно преображающих этот великолепный вид. Именно в таких местах и живут писатели. Он списал имя агента по недвижимости, и, выехав в понедельник утром из Блайтманнера, явился в контору Жулингса, Плуттера и Пройда в Мортон-Хэмпстеде. Стоило ему объяснить причины своего визита, мистер Плуттер проявил в равной степени недоверчивость и поразительную услужливость. Независимый эксперт, совершенно случайный еще один мистер Плутер, доложил, что коттеджу требуется легкий ремонтик. Так что Филипп в виде начального гамбита предложил всего три четверти запрашиваемой цены. К его несказанному изумлению и восторгу предложение было тотчас же принято. И документы, и юридические аспекты были оформлены с ошеломительной скоростью. Филипп подумал, что деванширцы, пожалуй, не заслуживают своей репутации тормозов-тугодумов. Не прошло и шести недель, как, получив в ходе маленькой торжественной церемонии перед дверью ключи от коттеджа «Днище», Он махал рукой вслед стремительно удаляющемуся рендж роверу мистера Плутера. Пять лет спустя легкий ремонтик. новые стропила и крыша, новая канализация, искоренение сухой гнили, влажной гнили, древоточцев и точильщиков, обустройство в доме совместного санузла, подпорка осевшей задней стены, новая электропроводка и трубы, замена растрескавшихся оконных рам, обработка стен от сырости и побелка заново, два новых потолка, новая лестница и полы на втором этаже — был завершен. К несказанной радости Филиппа, Все это никоим образом не нарушило витавшей в коттедже общей атмосферы божественной неприветливости и застарелого упрямства. Ровно так же новшества ни в малейшей степени не затронули уникального и неизменного запаха этого места. Запаха, что и теперь приветствовал Филиппа, когда тот распахнул дверь и остановился под низкой притолокой. Он много раз пытался проанализировать этот неуловимый аромат, Опознать его многочисленные составляющие — мокрые ботинки, смёрзшийся колбасный жир, застарелый табак, созревающий сыр, плесень, помет мелких грызунов — все эти компоненты складывались в замысловатую смесь. Но было и что-то еще, нечто неуловимое. Именно оно-то и делало запах таким уютным. Филипп так и не сумел понять, что же именно — Порой казалось, он сам привнес этот аромат, а не унаследовал его вместе с домом. Он вдохнул, нащупывая слово. «Барсучий!» Вот оно! ее слово! Она приезжала к нему однажды. Всего однажды. Три года назад. Охваченный восторженным ужасом и тревожным возбуждением, он подготовился к ее визиту, разбавив мужскую аскетичность ванной наилучшими лосьонами, какие только мог предоставить флемуорте, и, позаботившись, чтобы гостевая спальня была уютна, но все же уступала в заманчивости спальни хозяйской. Визит длился менее двух часов, и Минерва даже пальто не сняла. От воспоминаний его развезло. Наконец, он кое-как собрался. и решительный и чёткий выступил к деревне. Как водится, кучка самых разнузданных обитателей Флемуорти собралась на сквер поглазеть, как там паркуют машины. Чуть позже, скорее всего, они дерзко переберутся в Квикмарт, дабы насладиться ещё более волнующим зрелищем астигматичной девицы, нарезающей солями на стойке для разделки готового мяса. В 1898 году старейшины Флемуорти решили, что назревшие санитарные и культурные потребности города утолит разве что строительство общественной уборной и библиотеки. Нет нужды упоминать, что идея была встречена яростным сопротивлением всех тех, кто считал столь вычурные излишества угрозой миропорядку и традициям. Однако в 1901 году королева Виктория весьма кстати скончалась, и противников проекта уговорили возвести оба здания в память о ней. Старейшины бросили клич по городам и весям в поисках подходящего архитектора и в конце концов остановились на слегка авангардном молодом даровании из Барнстепля. Коньком его была гармония. Он постулировал, что поскольку двум новым зданиям суждено задавать тон на сквер, то строить их следует в одном стиле, из одинаковых местных материалов. Старейшины, непривычные к подобным эстетическим соображениям и весьма ими впечатленные, дали согласие. А что юный архитектор в интересах гармонии спроектировал здание одного размера, они просмотрели. Вот каким образом Флеморти обзавелся самым большим туалетом и самой маленькой библиотекой в графстве. Зато и то, и другое с соломенной кровлей. Неудивительно, что местные порой путали, где что. В менее популярное из двух этих заведений сейчас и устремил стопы Филипп. Вещи и сестры заметили его приближение. Презрев основное свое занятие, сочинение описаний для каталога, они счастливыми гарпиями запорхали вдоль стеллажей, готовясь к его приходу. Со всеми прочими жительницами флемоорти их роднило наличие усиков и нежелание толком распрямлять спину в вертикальное положение. У них имелись семена Франсин и Мэрили, каковы Филип, согласно с местным обычаям, использовал произвольным образом: Доброе утро, Мэрили! Доброе утро, Франсин! Утречка, мистер Мёрдсден! рады видеть вас взад из Лондуна! — Ужасти-то какие, что вам туда ездить си. Христом Богом клянусь, я бы ни почем не смогла! Туннели эти, народу тьма, говорят по-всякому, как подумаю, так по всему телу мурашки. — Ну да, там иногда слегка... Франсин сочувственно вздохнула. — Ну вам-то, само собой, куда девать-си? Вам, писателям, вынь да положь, Регулярные ночные загулы с вином и беспутными девками все знают. Мэрили закивала. Дело такое. Э, я. -э -э -э -э...» Сестры выжидательно подались в его сторону. Филипп не в первый раз почувствовал, что непостижимым образом слабеет под их взглядами, вроде бы и косыми, но все равно гипнотизирующими. Освободиться можно было лишь физическим усилием, сознательно встряхнувшись. — Собственно говоря, я хотел узнать, найдется ли у вас на полках что-нибудь из того, что, если не ошибаюсь, называется «высоким фэнтези». Они буравили его взглядом горгулей. — В исследовательских целях! — торопливо добавил он. — А-а-а! — бормотнула Франсин. — В исследовательских! — выдохнула Мерли. Руки у нее дернулись было, словно порываясь накрыть ладонями грудь. Но Френсин остановила их легким хлопком. Выскользнув из застойки, она заговорщическим жестом пригласила Филиппа следовать за ней. После короткого и извилистого пути они оказались перед пустой полкой. — Холера! — сказала Френсин, Опять все на руках. — Вечно так. Больно уж популярны, видите. — Ну, мы тады пока погодим принимать заказы. — Бог ты мой! — сказал Филипп. «А местные тут такое любят, да?» «Да им все мало». «В самом деле?» «Поразительно. Настоящая жизнь им слишком хороша вот что». «Так значит, — беспомощно уточнил Филипп, — даже «Властелина колец» не найдется. чего нема, того нема». «Но у нас, вон, фильмы есть, на кассетах и на дисках еще. «Верно». — К сожалению, у меня нет необходимого оборудования. Мэрли сдавленно фыркнула. Френсин просияла, глядя на него снизу вверх. — Я бы-то проблемой не назвала, потому как у нас-то есть. Мы офигеть как рады будем, ежели вы заглянете посмотреть у нас. Сделайте одолжение. — Ой, ну это очень любезно, и я уверен, сегодня прям. Не успел Филипп ответить, Фрэнсин повернулась к стойке и рявкнула. — Нема в наличии! — Собственно, — начал Филипп, борясь с паникой. — Не знаю насчет сегодня. — и завтра, в среду. — Я сверюсь со своим расписанием. — Уж сверьтеся. — Спецэффекты тама! Фантастика! — А, ну ладно, я с вами свяжусь. Он бочком подобрался чуть вправо, обозревая полки. Похоже, все мои книги снова разобраны». «Как всегда», — сказала Френсин. — «их разве что гвоздями прибивай, иначе не удержать». Эта загадка, тайна его местного фан-клуба, не переставала интриговать Филиппа. Где-то тут, рядом, видимо, существовал кружок пылких поклонников, постоянно берущих и берущих его книги по кругу. И однако ни один из этих энтузиастов Еще не подловил его за пуговицу, когда он приходил сюда по делам. Странно. Подпольный литературный клуб, не склонный никак себя проявлять. Он продолжал ломать голову над этой загадкой, делая короткий крюк к мемориальным удобствам. Вещи и сёстры смотрели ему вслед. Когда он скрылся из виду, Мэрили вытащила из-под стойки девственно чистые томики его сочинений и водрузила на законное место на полке рядом с нетронутыми романами Арис Мёрдок. Филипп вернулся в днище и с четвертой попытки убедил свой потрёпанный и побитый жизнью Фордик завестись. Через час он явился в библиотеку Тавистока, где был лицом примелькавшимся. Вдобавок к визитам для заплыва в сетях он провёл там немало публичных чтений. Последнее, на котором он поднял вопрос о потенциальном гонораре, состоялось почти год назад. В ответ на его запрос Таня, ее имя красовалось на бейджике, покоящемся на покатой перине ее левой груди, сказала. «Ну, ёлки, это смотря что вы подразумеваете под фэнтези. Ну то есть, как вы, несомненно, знаете, это направление широкого спектра. Разумеется, бывает пост-Толкиновская традиционная фэнтези. Это вот ваши гоблины, волшебники и так далее. Проверено временем. Потом бывает пост-Толкиновская экспериментальная». там глэм-рок, ангелы, наркотики и все такое. Разумеется, не путать с мормонским вампирским фэнтези. Это совершенно другой коленкор, Как и стимпанк. Стимпанк? Ну, знаете, викторианское искривление времени. Например, если бегущего по лезвию ставит изомбард «Кингдом Брюнель». А, да. Мозг Филиппа отчаянно пытался нащупать координаты — так утопающий паук судорожно цепляется за попереченки слива в мойке. Кроме того, само собой, есть портальное фэнтези, где главные герои находят какой-нибудь проем или туннель и, пройдя в него, оказываются в другом измерении пространственно-временного континуума, хотя, на мой взгляд, тут Таня презрительно фыркнула, чаще всего это просто приукрашенный исторический роман. Впрочем, очень популярны у детей одиноких родителей. решительно не понимаю, почему. Так, что дальше? Ага, постапокалиптическое фэнтези. Мальчишеское чтиво. Фактически посттолкиновское экспериментальное, только со всякой жестью. Представьте себе компьютерные игры для недоучек. Трудно сказать, чем этот жанр отличается от сплаттерпанка, чаще всего ничем. Что, скажу я вам, спровоцировало немало оживленных дискуссий из области каталогизирования. Немало было преломлено багетов в ожесточенных битвах среди сотрудников. Фэнтези-антиутопии более или менее то же самое, только там главную роль играет девочка, потому что подростки девочки обычно горестнее подростков-мальчиков. Что еще? А Филипп Улман? Он сам по себе проблема. когда придумывали систему Дьюи, его забыли учесть. Вы, может, скажете, религиозное фэнтези. Но это ведь то же самое, что теология, верно? И Рен вон за тем столом называет его претенциозным фэнтези. Но она-то любит литературу исключительно о статистике. Есть еще, конечно, Терри Пратчетт, но он вполне сью-женерис. Примечание. Особого рода. В своей категории. Французский. И в самом деле, многомудро заметил Филипп. Ну и можно даже не упоминать еще Гарри Поттер. Но его вы знаете. все равно его можете даже не искать. Все тома разобраны и забронированы на два года вперед Собственно, даже книги, про которые Джеки сказала, что не собирается их писать, забронированы на два года вперед Таня посмотрела на часы. Пожалуй, лучше всего просто идите да пошарьте сами. У вас примерно 20 минут до следующего наплыва студентов из местного колледжа с их библиотечными проектами. Если понадобится помощь, я буду у охраны проверять баллончики с перечным газом и сторожевых собак. Телефон на стене справа от двери. Код 1984. Она собралась была уходить, но вдруг повернулась обратно: Те, что в синих обложках. «Обычно лучше прочих», — сказала она. Часом позже Филипп нянчился с фордиком по дороге обратно на пустошь. Пассажирское сиденье рядом с ним занимали «Дочь-алхимика», «Тома» — первый и третий, «Заклинатель драконов» — часть первая, «Меч-немезиды-четыре», 4, пестик — части седьмая-девятая и Темное начало» — прелюдия. Поверх этой крикливой многоцветной груды покоилась краткая история дартмурдских похоронных традиций слотропа. Филип взял ее из рассуждений, что ему понадобится какое-нибудь легкое чтиво. Вернувшись в безопасное днище, он свалил пухлые томики на стол под окном. Потом принес наверх стремянку и фонарик и забрался на низкий чердак. Смахнул толстый слой пыли и сухого мышиного помёта с картонных коробок, пролежавших нетронутыми почти 10 лет. Почти на самом дне третьей коробки, под слоем экзаменационных сочинений, он отыскал Хоббита. Края страниц стали коричневыми, как корка на копченом беконе. Фили поднёс книгу вниз и добавил к общей груди вместе с новеньким блокнотом формата А4, заметками Минервы и двумя карандашами. Дабы укрепиться духом, он приготовил и съел подряд три тоста с мармайтом. Примечание Мармайт — очень популярная в Великобритании бутербродная паста, изготовляется на основе дрожжевого экстракта. Он стоял у окна, отхлебывая чай из большой кружки и затягивая самокруткой. А потом решительно отвернулся от весеннего великолепия вересковой пустоши, опустился в кресло и приступил к чтению. Через два дня он приобрел затравленный взгляд и растерзанный диковатый вид беглеца, чудом выбравшегося из ужасов средневекового побоища.